Глава 20 При виде сархатани я ушу вскипал от злости. Воздух во дворце, и тот теперь был не таким, как прежде. Он тонко благоухал ее ароматом. В свое новое положение при дворе сархатани облеклась как в дорогой наряд, упиваясь количеством представленных к ней слуг. Угадей даровал ей все титулы ее мужа. Благодаря одному ловкому ходу В ее власти оказалась сердцевина монгольских степей, земли, где родился и вырос Чингисхан. Сам собой напрашивался вопрос, а предвидел ли хан все последствия, когда давал Талую подобные обещания? Другая бы на месте Сархатани потихоньку передала земли и титулы сыновьям. Угадей, разумеется, рассчитывал именно на это, но Сархатани стремилась к большему». Только нынешним утром Яошу был вынужден поставить свою подпись на указе о выделении ей из ханской казны денежных средств. На бумагах стояла личная печать Талуя, и Яошу не мог отказать его вдове. Под его кисло-скорбным взглядом целые груды золота и серебра упаковали в деревянные лари и передали телохранителям сархатания. Оставалось лишь гадать, на что она пустит драгоценный металл, которого хватило бы на строительство дворца, или поселения, или даже мощенной дороги посреди пустыни. Сидя сейчас перед сархатани, я ушу беспрестанно повторял в уме буддийскую мантру, стараясь мысленно успокоиться. Эта женщина принимала его словно подчиненного, прекрасно осознавая, что подобное обращение коробит ханского сановника. От него не укрылось, что чай им подавали слуги самого Угадея. Безусловно, Сархата не намеренно выбрала тех из них, которых Яушу знал лично, и все для того, чтобы продемонстрировать свою власть. Принимая пиалу, Яушу хранил молчание. Чай он пригубил, отметив про себя качество дзиньского листа. Должно быть из личных запасов хана. Невероятно дорогой. Доставленный с плантации Гуанчжоу. Ставя пиалу, советник хмуро подумал. «Надо же, всего за несколько месяцев эта женщина сделалась для Хана незаменимой. Ее энергия потрясает, но еще больше впечатляет то, как искусно она угадывает нужды и желания Угадея. Особенно извляло что он скрупулезно выполнял все приказы Хана, не нарушал покоя и уединения повелителя». Советник служил Угадею верой и правдой, ничего против него не замышлял. И вдруг эта особа с шумом ворвалась во дворец и в одночасье присвоила себе власть над слугами, да так, будто имела на них право с рождения. Помнится, не прошло и дня, как она проветрила и обставила себе покои рядом с покоями у Угадея. Слуги восприняли это как должное, поскольку так якобы распорядился хан хотя я ушу подозревал, что она сто крат преувеличила слова хана. не впилась в придворную жизнь, словно клещ в кожу. Сейчас он внимательно следил за тем, как она пьет свой чай. Его внимательные глаза подмечали, что платье на ней драгоценного зеленого шелка, волосы уложены и закреплены серебряными брошами, а лицо припудрено так густо, что кажется фарфоровым, такое же прохладное и совершенное. Выглядеть и держаться она старалась как дзинская дама благородных кровей, и только на его взгляд отвечала со спокойной прямотой своих соплеменников Взгляд ее сам по себе был я ушу, вызовом, и он изо всех сил старался на него не отвечать. Хорош ли чай, советник? спросила она. Он учтиво склонил голову. Благодарю, чай очень хорош. Только я хотел бы спросить, удобно ли тебе? Может приказать слугам принести валик для спины? Прежде чем ответить, я ушу потер мочку уха. Валики мне не нужны, сархатани. Но мне нужно разъяснение приказов, которые были доставлены прошлым вечером в мои покои. Приказов, советник? Я так полагаю, подобные вещи решаются между тобой и ханом. Разве нет? Понятно, что это не моего ума дело. Глаза собеседницы... Были простодушно распахнуты, и я ушу скрыл свое раздражение, веля в слуге налить еще чая. Он отпил ароматную, слегка терпкую жидкость и лишь после этого предпринял следующую попытку. Насколько тебе известно, Сархотани, стражники хана не позволяют мне с ним общаться. Признание, что и говорить, унизительное, и я, ушу, произнося его, зарделся, одновременно недоумевая, как ей так ловко удалось встать между Угадеем и остальным миром. Все в окружении Хана спешили исполнить его желание. Сархатани же их игнорировала, с Угадеем обращалась, как с неразумным дитятей. По дворцу шел слушок, что она носится с ним как наседка с цыпленком, а он, вместо того, чтобы вспылить, Находит облегчение в том, что его так опекают. Надежда была, пожалуй, лишь на то, что хан скоро выздоровеет, выдворит эту лисицу из дворца и возьмет бразды правления в свои руки. Если желаешь, советник, я могу задать хану вопрос о тех приказах, которые ты получил, но надо учитывать, что хан сейчас нездоров, телесно и душевно, и ответа от него нельзя требовать до тех пор, пока он снова не окрепнет я это понимаю сархатани кивнул я ушу сжав зубы с такой силой что у него вздулись желваки тем не менее мне кажется налицо какое то недоразумение я не думаю что хан желает чтобы я оставил каракарум ради какого то никчемного сбора податей в северных дзинских городках ведь мне придется покинуть город на многие месяцы — Таковы приказы, — пожала она плечами. — Что нам остается, я ушу? — Только выполнять их. Подозрения советника крепли, хотя он все еще поражался, как эта женщина могла измыслить приказ услать его с глаз долой. Тем более крепла в нем решимость остаться и не допустить, чтобы хан по своей слабости оказался в полной ее власти. — Я, пожалуй... «Пошлю туда своего помощника, а сам я нужен здесь, в Каракаруме!» Сархатани изящно нахмурилась. «Ты подвергаешь себя опасности, советник. Я бы не рискнула своим непослушанием прогневать хана в его нынешнем состоянии. У меня ведь есть и другие обязанности, например, доставить жену хана из летнего дворца, где она томится все эти долгие месяцы». Теперь смутилась Сархатани. «Дорогены он не вызывал», — заметила она. «Она ему не служанка», — деликатно напомнил я Яошу. «И твоя забота о ее муже очень живо ее заинтересовала. Мне сообщили, что когда супруга хана услышала о ваших теплых отношениях, она пожелала возвратиться и лично тебя отблагодарить». Смотрящий в упор глаза Сархатани, — Были холодны, а вежливость едва прикрывала взаимную неприязнь собеседников. — Ты общался с Дорогена? — Посредством писем, разумеется. Она, полагаю, должна прибыть со дня на день. В порыве вдохновения я ушу слегка приукрасил правду в свою пользу, поведя собственную игру. И она просила, чтобы я встретил ее во дворце и сообщил последние городские новости. «Теперь ты видишь, почему уехать в такое время я никак не могу». Сархатани чуть наклонила голову, принимая его доводы. «Ты весьма усердно исполняешь свой служебный долг, советник», — сказала она. «Для встречи Драгены в самом деле многое предстоит сделать. Я должна поблагодарить тебя за то, что ты вовремя поставил меня в известность». На лбу у Сархатани запульсировала вена, верный признак большого внутреннего напряжения. Я ушу наблюдал за этим с удовольствием, зная, что Сархатани его взгляд перехватила. — Ну что, надо бы еще добавить жару. — Со своей стороны, я хотел бы обсудить разрешение отправиться к Субудаю, которое Угадей дал племяннику. — Что? — переспросила Сархатани, отвлекаясь от своих раздумий. Мунки не будет сторонним наблюдателем будущего, советник. Он будет помогать его строить. Да, мой сын действительно вместе с Субудаем участвует в покорении западных земель. Или, по-твоему, вся слава за расширение наших границ должна достаться одному Субудаю? Прошу прощения, Сархатани. Я не имел в виду твоего сына. Я имел в виду Байдара, сына Чагатая. Он тоже направляется сейчас к Субудаю, Я-то думал, ты знаешь. Говоря это, советник едва сдержал улыбку. Несмотря на все свои связи в городе, эта женщина не обладала такой разветвленной, тянущейся во все стороны на тысячи миль сетью шпионов и соглядатаев, как у него. Во всяком случае, пока. Он видел, как она совладала со своим удивлением и справилась с эмоциями. Это впечатляло, и ему пришлось напомнить себе, что ее красота скрывает ум более острый, чем у многих мужчин. Я уж участливо склонился вперед, чтобы слугам вокруг было не так-то просто его подслушать. «Если ты в самом деле печешься о будущем, меня удивляет, как ты проглядела Байдара, думающего примкнуть к великому походу на запад. А ведь его отец, между прочим, следующий претендент на ханский престол. После угода сына Гуюка», — ощерилась Сархатани. Я ушу кивнул. «Все бы хорошо, да только не так много лет назад. Эти коридоры, помнится, уже видели толпы вооруженных людей, оспаривавших права наследника. Пусть это никогда не повторится, а ведь наследники собираются сейчас вместе, и все как один под крылом Субудая. Если ты хочешь, чтобы твои сыновья доросли когда-нибудь до ханской власти...» Надо иметь в виду, что ставки здесь чрезвычайно высоки. Гуюк, Бату и Байдар имеют на нее такие же права, как и твои сыновья. Тебе так не кажется?» Сархота не возрилась на советника так, словно он поднял на нее руку, а он улыбнулся и встал, первым подводя черту под разговором. Ну что, оставляю тебя наслаждаться чаем и сластями, сархотани. Я считаю, что вся эта роскошь приходящая, но пользуйся ею. Пока есть такая возможность. Оставляя ее, сидящей в задумчивости, я ушу пообещал себе, что непременно будет свидетелем возвращения жены хана в Каракарум. В таком удовольствии он себе не откажет после стольких месяцев напряжения. Ратники, дрожа от холода, топтались в тени мощных ворот. Как и частокол вокруг ворота были сделаны из древних черных бревен, скрепленных между собой ломкими от мороза веревками. На частоколе дежурили люди, ежедневным заданием которых было обходить заграждение снаружи по карнизу и осматривать крепления, что они и делали, осторожно ступая по узкому, в ладонь шириной выступу и, закоченевшими на морозе руками, проверяя каждую задубелую веревку. На это уходила изрядная часть дня. Частокол окружал территорию по площади, равную скорее небольшому городу, чем лагерю, где внутри теснилась не одна тысяча людей. Двор перед воротами, по мнению Павла, был местом вполне безопасным. Здесь он оказался потому, что накануне ночью подошел в числе последних. А ратники, что сейчас топали ногами, чтобы согреться, дышали в ладони и засовывали руки себе под мышки, чувствовали себя увереннее под защитой надежных деревянных укреплений. О моменте, когда натужно сопящие быки отворят тяжелые ворота, и рать выйдет к алчущим крови волкам, они старались не думать. От тех, кто стоял у самых ворот, Павел держался на расстоянии. Он то и дело нервно ощупывал меч, все пытался лишний раз его вынуть и поглядеть. Дед говорил, что крайне важно за клинком все время следить, натачивать его. А вот как быть, если выданный клинок старше тебя самого, да еще весь в зазубренных и царапинах? Он не сказал. Павел видел, как кое-кто из настоящих ратников шлифует своими мечи точилом, но попросить у них взаймы ему не хватало смелости. Они не походили на людей, привыкших что-то одалживать, тем более щуплому пареньку вроде него. Великого князя Павел пока мест не видел, хотя привставал на цыпочки и как мог вытягивал шею. «Будет о чем рассказать деду по возвращении домой. Его дедушка, например, до сих пор помнил Краков и, выпив чарку-другую, бахвалился, что видел, где там по молодости короля, хотя, может, и привирал». Павлу хотелось взглянуть на вольно-наемных ратных людей, услуги которых князь купил не иначе, как за уйму золота. Где-то в глубине души у Павла таилась надежда, что среди них может быть и его отец. Он ведь замечал в глазах деда печаль, когда тот рассказывал о храбром молодце, подавшемся в коннике. Да и мать он видел иной раз в тихомолку плакала, когда думала, что ее никто не слышит. Возможно, отец их просто бросил, Так делали многие, когда зимы становились чересчур суровы. Отец всегда был бродягой. Из Кракова они уехали в надежде обзавестись собственной землей. Но выяснилось, что пахотным трудом сыт не будешь, а наоборот будешь перебиваться в проголодь, и сама жизнь будет, считай, что беспросветной. К тому же доля землевладельца на Руси на поверку оказалась еще не завидней той, от которой они ушли. Работный люд в Киев и Москву влекло всегда. Перед отъездом с насиженных мест люди обещали, что будут через нарочных слать своим семьям деньги, а то и, заработав, приедут обратно сами. Но и первое, и тем более второе, редко сбывалось. Павел покачал головой. Он все же не дитя малое, чтобы ушат лжи надеяться подсластить щепотью правды. У него в руках меч, а за князя он будет сражаться возле тех свирепых матерых всадников. Паренек улыбнулся, подбадривая сам себя. Среди них он все же будет высматривать лицо отца, каким он его помнил, усталая в морщинах от тяжкого труда, с коротко остриженными, чтобы не завшивить волосами. Может, Павел его и в самом деле узнает, даже спустя все эти годы. Вольнонаемные ратники, находясь где-то снаружи за частоколом, ездили по снегу на своих конях. В морозной стуже взошло солнце, внутри двора истоптанный людьми и конями снег превратился в наледь. Павел зябко потер ладони и громко ругнулся, когда его кто-то пихнул в спину. Сквернословить ему нравилось. Народ вокруг бронился так затейливо, что иной раз диву приходилось даваться. Вот и Павел старался не отставать и сейчас рыкнул на своего невидимого обидчика. Но им оказался всего-навсего... Мальчишка-разносчик с мясными пирожками. Пока мальчуган бежал мимо, Павел с кошачьим проворством ухватил с лотка два исходящих паром пирожка. Разносчик обругал его, но Павлу было все нипочем. Пока никто не заметил, он запихнул один горячий пирожок в рот, а второй спрятал. Вкус был несравненный. Мясной луковый сок, холодея, стекал по подбородку и затекал под кольчужку, полученную этим утром. Натягивая ее, Павел почувствовал себя мужчиной. «Веста, как на войне!» Первоначально он думал, что будет боязно. «Но ведь внутри частокола тысячи ратников, да еще конница снаружи. Чего тут бояться?» Ратники вроде как и не страшились, просто многие лица были суровы и спокойны. С теми из них, кто носил бороду или длинные висячие усы, Павел даже не заговаривал. Он тайком и сам пытался отрастить себе на лице что-нибудь подобное, да пока безуспешно. Павел пристыженно вспомнил об отцовской бритве, что дома, в амбаре. Примерно с месяц он вечерами исправно скреб ею по щекам. Ребята в селе говорили, что от этого быстрее начинает расти борода, но она едва проклюнулась. Где-то в отдалении протрубили рога, и пошло шевеление. Начали выкрикиваться приказы. Проглотить второй пирожок возможности не было, и Павел сунул его под кольчужку, чувствуя на коже тепло. Видел бы его сейчас дед. Старика как раз не было дома. Он в нескольких верстах собирал хворост, чтобы в зимние холода всегда был запас валежника. Мать, когда Павел подвел к двери вербовщика, понятно расплакалась, но на глазах у княжьего человека отказать не посмела, на что сын и рассчитывал. Он с гордо расправленными плечами пошел за вербовщиком, ловя на себе тревожно взволнованные взгляды стоящих у дороги односельчан. Из пополнения некоторые были старше Павла, у одного уже и вовсе бородовейником. Вообще Павел не рассчитывал, что из деревенских мальчишек он здесь окажется один, и это его печалило. Остальные от вербовщиков просто дали деру. Некоторые, он слышал, укрылись на сеновале, а иные попрятались в хлеву вместе со скотиной, лишь бы не идти в войско. Одно слово — ни рубаки, ни они, ни отцы их. Уходя на родное село, Павел и не оглянулся. Вернее, оглянулся, всего раз. И увидел, как мать стоит у околицы и машет ему. Хоть бы дед стал им гордиться, узнав о его поступке. А то непонятно, как он на это посмотрит. Но уж сечь внучка, по крайней мере, не доведется. Стоит, небось, сейчас, старый черт, среди двора, а отстегать и некого, кроме разве что кур. Между тем что-то явно происходило. Павел видел, как мимо прошагал его сотник, единственный начальник, которого он знал. Вид у сотника был усталый, и своего подчиненного он не заметил, но юный ратник машинально пристроился следом. При выходе из лагеря, Его место в сотне, так ему было сказано. Остальных, кто шел рядом, Павел не знал. Сотник, во всяком случае, шагал целеустремленно. Вместе они прошли к воротам, и командир, наконец, обратил на Павла внимание. «А, ты один из моих!» — признал он, и, не дожидаясь ответа, указал на группу жалкого вида воинов. Павел и еще шестеро подошли, неуверенно улыбаясь друг другу. Смотрелись они так же нескладно, как и он. Мечи торчат как попало, кольчуги висят до колен, в конец озябшие красно-синие руки приходится все время растирать. Сотник отлучился еще за несколькими подчиненными. Опять трявкнули рога, на этот раз с чистокола, да так резко, что Павел подскочил. На это обидно рассмеялся один из блистоящих, обнажив бурые пеньки зубов. У Павла вспыхнули щеки. «Он-то рассчитывал на воинское братство!» которое описывал его дед, но ничего похожего, по всей видимости, не было на этом замерзшем дворе с желтыми подтеками мочи, как не было и дружелюбия на худых, прихваченных морозом лицах. С белесого неба вновь мягко повалил снег, который многие встретили бранью, зная по себе, что это осложнит и без того нелегкий день. Мимо погнали медлительных бурых быков, примотав к ярму толстенные веревки от ворот. Как уже на выход? А сотника так и нет. Будто сквозь землю провалился, ничего толком не разъяснив. Створы ворот с подобным стону скрипом стали подаваться внутрь, открывая путь к дневному свету. Тех, кто стоял впереди, криками отгоняли вглубь начальники, отчего толпа колыхнулась, словно делая глубокий вдох. Кто-то из воинства смотрел на ширящийся зазор, и тут где-то сзади... Послышалось новое движение, заставив всех повернуть головы. Всколыхнулся гневный ропот, пронизанный криками. Павел выгнул шею в попытке разглядеть, что там такое, но ответ получил от того насмешника. И что, брат, кнуты вход пошли! язвительно усмехнулся он. Вот так нас в бой сейчас и погонят. Как Скот? Так у князевых воевод заведено. Нехорошие, надо сказать, речи. Уже тем, что порочит самого князя. Павел досадливо отвернулся, а затем сделал несколько неровных шагов вперед. Сзади неожиданно стали напирать, выдавливая прочь со двора. Ворота открылись, словно рот в зевке. И после долгого пребывания в тени белизна снега снаружи буквально ослепила. Морозный воздух соднил горло и легкие. Холод был такой, что у Бату перехватывало дыхание. Всадники его Тумина на скаку, увязая в снегу, держались кучно. На подходе к русской коннице надо было сомкнуть ряды. К восходу солнца от бесконечных перестроений и люди, и лошади были в поту. Но замедляться нельзя, а остановка, даже кратковременная, приведет к тому, что пот застынет ледяной коркой, и все начнут медленно умирать, даже не чувствуя, как коченеет тело. Едва рассвело, Субудай выслал вперед свое правое крыло, с Бату во главе. Ополчение и новобранцы, которых князь собрал за своим крепким частоколом, опасения не вызывали, с ними сладят стрелы. А вот конница врага — это действительно серьезная угроза, и Бату чувствовал гордость от того, что схлестнется с ней первым. На рассвете монголы сделали обманный маневр, устремившись влево, вынудив русских уплотнить там свои ряды. Когда князь выдернул людей с другого фланга, Бату дождался от Субудая знака и бросил свой тумен вперед. А впереди уже была видна многочисленная конница, по приказу рванувшаяся навстречу. Что и говорить, силу для защиты Киева князь собрал нешуточную. Но вот только она не готовилась сражаться среди зимы, в лютый холод. Бату на скаку опробовал тетиву, натянув и ослабив лук, отчего натруженные мышцы плеч тоже напряглись и расслабились. На спине побрякивал увесистый колчан со стрелами, оперение которых на морозном ветру слегка шуршало. Князь заметил опасность. Его местонахождение можно было определить по перемещению флагов. Властно протрубили рога, но Субудай уже послал вперед Мунки с левой стороны, и теперь перед основной силой монголов выдвигались два крыла. По центру вместе с Орлоком стояли джеби с хачиуном. Тяжелая конница, вооруженная длинными толстыми копьями. Тот, кто выйдет из-за частокола, встретится с поджидающими их плотными черными рядами. Бату кивнул своему знаменосцу, и на морозном воздухе, качаясь с стороны в сторону, затрепетал видный всем рядам длинный лоскут оранжевого шелка. Туго заскрипели, сгибаясь тысячи луков, и над передними рядами взвелись четыре тысячи стрел. Секунда — Из детства привычные к стрельбе скаку лучники дружно потянулись к колчанам за второй стрелой. Перед выстрелом они слегка приподнимались над седлом, для равновесия упираясь коленями в подпругу. На таком расстоянии целиться не было смысла. Стрелы взмывали ввысь, и оттуда темной тучей отвесно обрушивались на вражьих всадников, оставляя после себя чистое небо и мертвую тишину. Под врагом начали валиться лошади. Те из всадников, у кого были луки, стреляли в ответ, но их нельзя было сравнить с монгольскими, и стрелы падали, не долетев. Бату предпочел замедлить ход, дабы воспользоваться этим преимуществом. По его сигналу галоп перешел в рысь, а рысь — в шаг, но стрелы продолжали вылетать через каждые шесть ударов сердца, словно удары молота на ковальню. Русские всадники вслепую пришпоривая, гнали своих коней через эту гибельную завесу, высоко держа над собой щиты и пригибаясь в седле как можно ниже. Два крыла долины должны были сомкнуться вокруг обнесенного частоколом лагеря, и Бату протиснулся в передний ряд. С той поры, как он в неистовом броске сразил русского князя, его люди ждали именно этого, а кровь в его жилах при виде врага вскипала быстрее и жарче. Между залпами стрел не было ни перерыва, ни зазоров. Теперь монгольские лучники пускали их не столь высокой дугой, а потом и вовсе перешли на прицельную стрельбу. У русских сталь была закована лишь княжеская дружина. Ее на себя в центре должен был взять Субудай. Конники князя продолжали падать. Град стрел не оставлял свободного пространства ни коням, ни людям. Обнаружив, что колчан у него пуст, Бату с недовольной гримасой повесил лук на седельный крючок и вынул меч. Движение, повторившееся по всей линии. Русское крыло сильно смялось, сотни человек остались лежать позади. Оставшиеся продолжали наступать, но многие из них были ранены, едва держались в седле. Кое-у-кого от засевших стрел горлом шла кровь. Тем не менее они все еще пытались сражаться, а монголы, проносясь, сбивали их защищенными доспехами кулаками и предплечьями, рубили мечами. Тумен Бату смял остатки русского крыла и пролетел мимо к стенам частокола. Видно было, как там распахиваются здоровенные ворота. Но вот они оказались уже позади, а Бату, свесившись с седла, преследовал спешащего укрыться неприятеля. Воины с лихим гиканьем скакали, указывая друг другу на сподручные мишени. Чувствовалось, с какой гордостью и удовольствием они на скаку кивают своему командиру воистину нет слаще минут, чем когда враг разбит, а ты преследуешь его как стадо оленей. Когда ворота распахнулись, Павла выпихнули на яркий утренний свет, где снег слепил глаза своей белизной. От смятения и страха паренек на секунду зажмурился, как много криков вокруг. «Ничего не разобрать!» Павел вынул меч и зашагал вперед, но шедший перед ним ополченец остановился как вкопанный. «Давай, чего ты!» — прикрикнул Павел, а сзади уже напирали. Тот, что с щербатым ртом, не сводя глаз с надвигающихся полчищ монголов, кашлянул и плюнул. Блестели острия наставленных на них копий. «Спаси и сохрани!» — пробормотал давешный смехач, но Павел не понял, то ли это молитва, то ли проклятие. Раздался боевой клич, но звучало на ветру как-то жидко, нестройно, и руки у Павла вдруг ослабли, а живот свело. Монгольское войско приближалось. Слышно было, как гудит под конскими копытами земля. Это почувствовали все, кто впереди, и стали оборачиваться друг на друга. Орали начальники, багровее лицом указывали на надвигающуюся вражью силу. Колонна еще двигалась в основном из-за тех, кто наседал сзади. Павел попробовал замедлить шаг, да куда там одному против всех. — За князя! — крикнул кто-то из воевод. Кое-кто подхватил, но голоса были неуверенные, и вскоре смолкли. Близился, вселяя ужас, темный, сметающий все на своем пути, монгольский тумен.